Шестое. Я этого не хотел, не этого. Молча слушай, хотеть — это дело тел, а мы друг для друга, души отныне. И не сказал. Да, в час, когда поезд подан, вы женщинам, как бокал, печальную честь ухода вручаете. Может, бред? Ослышался? Лжец учтивый, любовницы, как букет, Кровавую честь разрыва вручающий. Внятно, слог за слогом, и так, простимся, сказали вы. Как платок, в час сладостного бесчинства уроненный. Битвы сей вы, цезарь. О, выпад наглый, противнику, как трофей, Им отданную же шпагу вручать, Продолжает звон в ушах. Преклоняюсь дважды, Впервые опережен в разрыве. Вы это каждый? Не опровергайте, Месть достойная Лавеласа. Жест, делающий вам честь, А мне, разводящий мясо от кости смешок сквозь смех смерть жест никаких хотений хотеть это дело тех а мы друг для друга тени отныне последний гвоздь вбит винт ибо гроб свинцовый последнейшая из просьб прошу никогда ни слова о нас никому из ну Последующих, сносилок, так раненый в весну. О том же и вас просила б. Колечко на память дать? Нет. Взгляд широко разверстый отсутствует, Как печать на сердце твое, Как перстень на руку твою. Без сцен съем. Вкрадчивее и тише Но книгу тебе, как всем, Нет, вовсе их не пишите, книг. Значит, не надо, значит, не надо, Плакать не надо. В наших бродячих братствах рыбачих Пляшут, не плачут, пьют, а не плачут, Кровью горячей платят, не плачут, Жемчуг в стакане плавят и миром правят. Не плачут. Так я ухожу, Насклась гляжу. Орликин за верность своей, Как кость презреннейшая Из первенств бросающий Честь конца, Жест занавеса, Реченье. Последнее дюйм свинца В грудь. Лучше бы, горячей бы И чище бы. Зубы втиснуло в губы Плакать не буду, в самую крепость, в самую мякоть, только не плакать. В братствах бродячих мрут, а не плачут, жгут, а не плачут. В пепел и в песню мертвого прячут в братствах бродячих. Так первое, первый ход, как в шахматы, значит. Впрочем, ведь даже на эшафот нас первыми просят. Срочно! Прошу, не глядите. Взгляд. Вот-вот уже хлынут градом. Ну как их загнать назад В глаза? Говорю, не надо глядеть. Внятно и громко. Взгляд в вышину. Милый, уйдемте. Плакать начну. Забыла. Среди копилок живых Коммерсантов то Белокурый сверкнул с затылок. Маис, кукуруза, рожь. Все заповеди синая, смывая, минады мех. Галконда Синая, сокровищница у тех для всех. Не напрасно копит природа, не сплошь скупа. Из сих белокурых тропик, охотники, где тропа? Назад. Наготою грубой, дразня и слепя до слез, Сплошным золотым прилюбом смеющимся, пролилось. Не правда ли? Льнущий, мнущий взгляд, в каждой реснице зуд. И главное — это гуща, жест, скручивающий в жгут. О, рвущий уже одежды, жест, проще, чем пить и есть усмешка. Тебе надежда, увы, на спасенье есть. И сестринский или братский, союзнический союз, Не похоронив, смеяться, и похоронив, смеюсь.